Пятая глава Крик чертова петуха ворвался в сознание жестко вытягивая из сладкого сна, возвращая сознание в реальность. Найду эту курицу, зарежу и зажарю. А что же еще я мог подумать, когда в 5:30 меня каждое утро будила дебильная птица. Дождавшись, когда петух заткнется, громко простонав поднялся с постели и побрел в уличный туалет. Природный позыв не давал возможности снова погрузиться в дрему. Справив нужду и выпив пол кружки воды, снова вернулся к дивану и чуть не наступил на Рыжего, который развалился возле постели и вылизывал свое брюхо. Другого места не нашел, Кот лишь кинул на меня беззаботный взгляд и продолжил свое занятие. Перешагнув через животное, я завалился на диван и блаженно закрыл глаза, настраиваясь на сон. И вот только почувствовал, что мысли начали покидать сознание, веки налились свинцом, а тело отяжелело, как этот чертов кот решил прыгнуть мне на грудь и удобно на мне развалиться. «Какого? Уйди с меня!» Скинул кота на пол и повернулся на бок, спиной к животному, всем видом показывая, что спать я хочу очень сильно. И, видимо, мне это удалось. Следующее мое пробуждение было после обеда. О, да! Я выспался и был безумно этим доволен. Сладко потягиваясь, осмотрелся по сторонам, взглядом выискивая животину, нутром чувствуя, что он был где-то рядом и точно никуда не уходил. «Ну, конечно, где тебе еще быть?» — ухмыльнулся я, находя рыжего возле пустого блюдца. «Зубы почищу и поедим. Идет?» Котяра миукнул и вышел за мной во двор, изо всех сил путаясь в ногах и ластясь так, как не делал до этого ни разу. В какой-то момент меня это стало раздражать и, легонько пнув рыжего ногой, привел себя в порядок, как чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Вадик, поди сюда!» «Фёдор Иванович, ты чего так пугаешь?» «Даже не думал. Третий раз прихожу к дому. Зову тебя. Ты чего делаешь?» Дед оперся на железную калитку и стал внимательно смотреть на кота, словно видел его в первый раз. Рыжий же поднял хвост и увеличился в размерах за счет поднятой шерсти, будто встретил злую собаку. Я несколько раз перевел взгляд с одного на другого, выгибая брови все больше, но потом пожал плечами и двинулся к старику. Рыжий шел следом. Только встал, хотел перекусить. «Ясно. Ну, потерпи, старика, пять минут. У меня дело есть к тебе». Облокотившись на калитку рядышком, превратился в абсолютный слух. Стало очень интересно, чего хотел от меня дедуля почти в четыре раза старше меня. — Слушаю. — Ты не подумаешь, что я совсем от старости из ума выжил. — С чего бы? Дед потер седую бороду, кинул косой взгляд в сторону странного дома и, чуть наклонившись ко мне, тихим голосом заговорил. — Ты вчера ночью ничего не видал? — «Я вот видал, и до утра не спал с моим-то режимом!» «Иваныч, ничего не понимаю!» «Так и я не понимаю!» Старик замолчал, видимо, обдумывая, как сказать то, что его волновало. А я вспомнил ночную встречу то ли с призраком, то ли с видением, и решил, что пока ничего никому говорить не буду. Еще чего доброго за сумасшедшего примут». — Иваныч, говори как есть, а я попробую понять. — Да что говорить, сколько живу, такого ни разу не видел. Как умерла Настасья, и вроде чертовщина должна была начаться, как люди поговаривают. Но дом стоял тихий, смирный, что ли. А вчера вот свет видел и тень. Жутковато было, я тебе скажу. — А какой свет? Может, кто хулиганит? Залез в дом и фонариком светил, оттуда и тень. Совсем не хотелось себя выдавать, рассказывать и объяснять свои эмоции. Шестое чувство било в колокол и кричало во все горло, чтобы я молчал. «Нет, сынок, это был точно не фонарик, даже близко. Яркий, но не от огня или электричества». Что-то не наше, словно сама луна зажглась в сто раз сильнее, и она светила внутри этого дома. — Ого! Дед, а ты точно не спал? Я решил перевести все в шутку, ведь был уверен, что именно так все выглядело с улицы. — Говорю, что всю ночь не спал после увиденного. Не смейся, Вадик. И не думал смеяться, но все это очень интересно. Я сделал задумчивое лицо и потер шею, а потом продолжил, проговаривая вслух внезапно пришедшую идею. «Давай чуть позже я схожу в этот дом и осмотрю его. Вдруг все же там был кто?» «Ой, не знаю. Не верю я во всю эту чушь просил ведьмы. Говорил уже. Ну, как-то боязно». «Я тоже не верю. Поэтому схожу и осмотрю все». «Хорошо. но ну, позови меня». — В дом не пойду, а на улочке постою, мало ли. — Ладно, Иваныч, зайду за тобой через часок. Уже сделал пару шагов от калитки, но дед меня снова окликнул. — Вадик, так чей это кот? Я посмотрел на Рыжего, который быстренько засеменил к двери в дом и пожал плечами. — Теперь, видимо, мой. Дед нахмурился до да и брови, но потом махнул рукой и побрел к своему дому через дорогу. Как и обещал, ровно через час, сытый и одетый в шорты и синюю футболку, не забыв натянуть на голову кепку, так как потом планировал снова прогуляться на то самое место у реки, я зашел за стариком, чтобы выполнить обещание. Надеялся я вновь встретить видение? И да, и нет. Но вот изучить странный дом очень хотел. Я не понимал, почему меня магнитом к нему тянуло, почему этот дом вызывал во мне странные эмоции, но одно я точно знал – это непростой дом. В нем точно крылась загадка, и после ночной встречи мне даже жути хотелось ее разгадать. Иваныч остался во дворе, на отрез отказавшись зайти со мной, и я внутренне выдохнул, радуясь, что самостоятельно исследую загадку, и мне никто не станет мешать». Кивнув деду, который не спускал глаз с окна и демонстративно три раза перекрестился, а я не смог сдержать улыбки, вошел внутрь и остановился. Было непривычно темно. И вот что странно – холодно, как глубокой осенью. Поежившись, холод моментально окутал тело, дал себе несколько минут привыкнуть к темноте, и когда глаза привыкли к полумраку, осмотрел предбанник. Небольшое помещение было пустое и ничем не отличалось от того, которое было в доме моей бабушки. Пожав плечами, открыл старую деревянную дверь и уверенно вошел в большую светлую комнату. И вот тут я встал, завис минут на десять, уносясь в прошлую ночь, словно наяву вспомнил парящую девушку и ее голос, но вот о чем она говорила, как ни напрягался, вспомнить не мог». Казалось, что ночные эмоции снова управляют сознанием, а кожа покрылась мурашками, приподнимая волоски на руках, шеи и затылке. «Если ты здесь, покажись, пожалуйста!» Сам не узнал свой голос, который словно искривился в пространстве и сошел на тихий шепот, но кроме летних звуков с улицы ничего так и не услышал. Дернув головой, мысленно ругая себя и начиная верить в собственное помешательство, скинул оцепенение и понял, что совсем в доме было не холодно, а солнечный свет заливал помещение, отражаясь лучиками от небольшого старинного зеркала на противоположной стене от окна. Как вернусь в город, сразу обращусь к специалисту. Теперь все казалось обычным, простым и даже очень настоящим. Я вернулся к старой идее обследовать дом, удовлетворить любопытство и узнать побольше о старых жильцах, а после успокоить Иваныча. Насвистывая первую пришедшую в голову мелодию, двинулся по часовой стрелке по комнате, медленно осматривая и отмечая детали. Стены были поклеены обоями времен 70-х в сиреневые цветочки и выцветшие пятнами во многих местах. Небольшой вязаный коврик у стола был изрядно протерт, но, видимо, был не так ценен, поэтому лежал на месте и будет продолжать лежать. Кстати, мебели было мало. Стол без стульев, огромный двухстворчатый шкаф, большой комод, ковер с оленями на одной из стен, похожий видел раньше у бабушки, и в левом углу на полочке несколько икон. Из всего увиденного меня больше всего удивили две вещи. Первое. У так называемой ведьмы были иконы, что значит вера в Бога присутствовала в этом доме, а ведь я слепо поверил слухам, а может насмотрелся зарубежных экшенов, что тоже не делало мне чести. И второе, что я никак не смог бы объяснить, было то, что ни грязи, ни пыли я не увидел, а два небольших окна с пожелтевшими занавесками были кристально чистыми, будто их только что отмыли». Неожиданно во мне проснулся детектив. Я стал вспоминать все, что мне рассказывали, сопоставлять увиденное и верить своим ощущениям. Что-то не складывалось. Нутром чувствовал, что вот это дело станет именно тем, которое скрасит мое пребывание в вынужденном изгнании вдали от привычной жизни. Руки чесались начать поиски правды прямо сейчас, и я уже стал напротив шкафа, как дед окликнул меня со двора, а ведь я совсем забыл, что он там и ждет меня. «Иду!» Но сам не сдвинулся с места, я просто не мог и не хотел уходить сейчас, все чувства снова обострились, а кровь отбойным молотком забила в висках. Тесно сжав челюсть, двумя руками раскрыл плотные деревянные дверцы массивной мебели и разочарованно выдохнул. Ничего. «Вадик, выходи! Уснул, что ли?» Старик постучал по окну палкой, а пространство резко искривилось. Солнечные лучики словно собрались в букет и прожектором упали на нижний ящик под открытыми дверцами шкафа. Я не верил до последней ночи в мистику, чудеса и ведьм, но все это было странно, очень странно. Мне явно давали подсказку и упустить такой шанс я не мог. Присев на корточки, неуверенно провел ладонью по указанному кем-то месту и потянул за деревянную круглую ручку на себя. И снова разочарование. Ящик оказался пуст, а внутри него валялась старая паутина без хозяина. Видимо, паук давно отдал богу душу. Я криво улыбнулся, хмыкнул и уже хотел подняться во весь рост, как увидел щель у задней стенки. «А это уже интересно!» Поддев пальцем к растенке, которая, к слову, легко поддалась, обнаружил небольшой отдел. Я не знал и даже не предполагал, что именно там найду, и не удивился, когда увидел аккуратно сложенные в пачку бумаги. Любопытство разрывало мозг. Рука потянулась к находке. Стук по стеклу остановил, напоминая, что я был не один. Колебался ровно пару секунд, но потом все поставил на место, задвинул ящик и закрыл дверцы. Теперь точно вернусь и буду один. Вадик, не пугай старика, выходи на улицу. И снова шестое чувство подсказывало, что о находке никому говорить не стоит, как собственное о том, что я снова вернусь в этот дом. Мое расследование только началось, а любопытство уже зашкаливало. Иваныч, ты чего? Я чего? «Ты что там делал так долго?» «Да какой долго? Меня не было всего минут десять, а ты говоришь так, будто два часа». Дед первым вышел со двора ведьминого дома и, остановившись, резко обернулся на меня. «Так и было, Вадик. Больше двух часов ты пробыл в доме Настасьи».